Меднокожим блондине. «Вы не могли пройти этот лес?» Прибавил он, недоверчиво. «Прошли, как видите», Сказал Мартин. «С каким оружием?» Мы рассмеялись. Мартин поиграл своим ножом. «И все?» «Увы!»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 Не всякий умеет, поэтому оттуда и не убегают. Три года назад убежал прист, но ему повезло. Он спрятался в кусках угля и спрыгнул в реку, когда переезжал мост. Теперь мост охраняют. Он говорил по-английски «чисто», но как-то иначе, чем Мартин. Должно быть, Мартин тоже это заметил, потому что спросил «Ты канадец?» «Не понимаю», — сказал Джеймс. «А что непонятно, из Монреаля или Отавы?» Братья опять переглянулись. На этот раз без всякой насторожности. они действительно не понимали Мартина.